11 сентября, пятница. Вчера сы вставание глянул в окно. О, солнышко, как солнцем озарённый стоит купо дерев, что напротив. А нет. Пасмурен день. Это золото осени так наряжает листву. Самое сейчас пора погреется золото одето и леса с полдня хляби небесные разверзлись дождь пал до ночи а в ночь ударила буря а шакон сотряслись зачали бухать ворота рвлось с кровель на слюняк прилепленное железо не то ворота чьи то не то стропила с листами железа, катались по переулку выло и свистело д рассвета а нынче посмотри в окно Под голубыми небесами, великолепными холмами, Блестя на солнце, лежит золотой лист. Обнаженно полунога является взору заветной маяку по дереву. Сквозь видятся дома заугольные. А весело и эдак. Нет у бога скуки ни в какую пору, поэт понимал, унылая пора. Очей и но и унылости нет. Самая печаль осени величава, исполнена много содержательности, я бы сказал, больше, чем лето снабдевает поэта, философа, художника. В зодчестве я люблю не приукрашенные здания, резьбой, росписью, но архитектурные линии. Вот и в природе у дерева старого люк мне рисунок могучего ствола, расположение сучьев, узор ветвей, и дымка нежная, зеленью весенней прекрасна. И эти сентябрьские редко со вкусом брошены то тут, то там украшения из боглеца и золота. А вот летняя, заматерелая, бесчистная листва, она уж не столько будет мысли чувств В этом я всегда на фета, например, досадую. Весну фет любит только уж благоцветущую, Цветами и пышно листвою одетую, соловьями, розами. Тайний снегов в марте и утренний хрустящий нам, Идущий к прежеосвященный постом ледок. И на этом поэт мало останавливается. Пугает его зима. Осень с дождями только уныние наводит. 13 сентября, воскресенье. 14 сентября, понедельник. Дату выставил вчера. описать стал Пушкин. Братья с Михайловушком уехали копать картошку. Я обед готовил, овес молол. На первое картошку варил, чистил. Тушил на второе. Мыла нет, и согреть воду убыточно, Да к и башку крахмалистой картошной водой мыл. Голь на выдумки К вечеру устал, как собака, И светы мои приползли с мешками. Сосна! первые то мгновение, Как откроешь свои вещи и зеницы. Гораздо тошно мне эти пятна Зрения застищи. С первого мановения шелковых ресниц, Как сны золотые, Ох, отлетят демоны отчаяния и уныния, Окрадывают сокровища духа. Я все цитирую тропарь Иову Библейскому. Тропарь такой, программный. Пишу лежа со вставанием в неловкой, Позе ежеминутно немеют пальцы. Праведный Иов многострадальный, Тропарь Иову многострадальному, Богатство, видев добродетель Иовлих, Украсть их кознство ваше, праведных враг, И растерзав столб те леси, Сокровище не укради духа, Обрете бы оборуженную непорочного душу, Менежи же обнажив плени, Предварив убо прежде конца, Избави мя льстивого, Спаси и спаси мя. Да, разрушается столб моего телеси, И, увы, безоружна душа, Супротив желающих окрасть сокровище духа. Простым резоном чью себя поддерживать. Тебе полсотни годов тебя стариком уж нет нет ды да на зовут ведь уж пора пришла хворать естественно у тебя зрение в глазах потребляется у другого легки у третьего почки желудка эн умирает сердце останавливается все кругом умирают постепенно надо доживать а главное подумай бесчислен люто погибших и Евсеи, тебе пишущу, минуты гибнущих юных, сели твоя немощь так страшна, масштабы без коих никому нельзя жить, ты, старче, не позаботился приобрести. Ежели нет в душе опор мира Христова и Христовой радости, добывая их, то здравое рассуждение надо иметь. Встречные, которым ты завидуешь, Сколько горе несут, может быть, горшего твоего, паки Китропарьеву. Да многие богатства, помогающие жить, были у мира сего, и первая вера Христова. Но не могла душа, слабая мира сего, противиться врагу я обокрал враг сокровища духа. Мир сей здраво не мыслит, утерял способность здраво подходить к своим болезням. Подход у мира сего истерический, психопатологический. Все истерики. В деревнях, городах есть психи. Все заболочено, и мир ощущений, и самочувствия. Потеряны берега каменистые, камень веры. Из глубинадовых адовых, из челюсти отчаяния, воззвах к тебе, Господи, трудно мне к своей печали. Ум прикладывать. Вопль мой к тебе да Найди меня, якобы, погибшую драхму. Копейка прозеленелая, под ногами я у мира сего валяюсь. Это бы еще ничего. Копейка бы прежняя, царская, она медная. А я, пожалуй, серебро, дырявое, кастрюльное. Сбродил в храм Божий. Там что-то рано сегодня управились но не напрасно сбродил. Много народу осталось, иные поют из молебна. Самообслуживание, иные тихо кучками, по несколько человек, и много таких кучек тихо беседуют. Я разговаривал с каким-то уже сидяющим человеком, поговорили, как незнакомые, и перекинулись мыслями вообще, коснулись церковных дел и тому подобного. И удивительно... Светлое чувство от незнакомца живет во мне и сейчас, спустя несколько часов. Подсознательно душа моя выбрала обоняние этого человека. Как бы голубь светлый от него перелетел на меня, а в полумраке храма и лица от его я не разглядел, да и не рассматривал. Задумчиво опущенная голова, тихий взгляд, спокойная речь, неширокая борода густая волосы, худощав Но сколько обаяния в манере беседы! Он и говорил-то мало. И какая культура душевной вот и скромности, доверчивости. Вот проповедует сам вон основный иерарх, и ничего не унесешь в сердце. По обязанности, по профессии, где проповедует и ей, или там иерарх. А тут тихая, краткая беседа с таким же, как я, мирянином, И какое светлое, благодарное ощущение на весь день. Пятнадцатый сентября, среда. Осень серая, туск на травах, Серебряная долина, черная молчащая река. Торжественно, как в храме, Когда совершается таинство и молчит всякая плоть человека. Тишина! Подобная неизъяснимой музыке. День хи, дивно это без люди и безмолви. Только что трижды прозвучал вопль. Оглашение их, языдите, и мир сей изнн отсюда. Не души на горах, обставших долину священной реки, Не по берегам и я святым. В ряду с мешками груз гнетет долу, Тронь я так и клюну. За горбок и шею свело, как панурая свинья ковыляю. Пот бежит по загривку. Не опоздать бы на поезд. Скрипит нога, скрипит липовая. Очки лезут с носа. Под слепые глазишки худо разглядывают. Но что мне глаза, что мне ноги, торжественно стало и преславно вокруг меня. И ничто уж меня не оторвет от славы и мира. Ум преимущего, которые накрыли меня, уж ничто мне не мешает. Ни поезда, ни люди, брателка, обредучая, с грузом втрое тяжким, еще что-то насоветует, а уж около меня как бы гремит чудная музыка. Торжеством исполнилась долина, преславно жила река, все стало настоящее, уж не дольнее, топтанное, будничное, а преображенное, истинный все в круг меня никакая широководная река не грозна не вспета, спето как и сейчас стала пажа река пажа протекает возле села хотьькова на угоре над рекой расположен один из древнейших в подмосковье ходьковский монастырь где покоятся мощи родителей преподобного Сергия радонежского преподобного кирилла и марии В годы советской власти был закрыт и разорен. Ныне Ставропегиальный Ходьковский и Покровский женский монастырь возрождается. Нельзя остановиться мне и оглядеться, но знаю, что в час славы сего места прохожу. Не надо и глаз, тут ум видит и славнее. Не надо и жить тут, живя на Митиной горе, что греха было. А надобно, чтобы хоть временно приотворялись сердечные очи. А главное, надо стяжать их, не терять их. Ты, падаль, не ждешь, а онные вещи и зеницы отворятся. А так, мерекаю, во всем мире только братишка, да бог меня жалеют убогого, чтобы в конечное отчаяние не упал. 13 октября Мне солнечная погода даром. Пасмурно я люблю. Не знаешь, день ли, вечер ли. Все такое особенное делается без теней. В этом есть волшебность. Неведомое нам нечто есть во всем. Идешь по улице. Дома, люди и все такое обыкновенное, но все это сопровождает нечто, незнаемое нами. У всего, что мы видим... Хоть бы на улице, есть два лица. У всего, на что смотрят телесные наши гляделки, есть оборотная сторона. Вот, бывают минуты наития какое-то на меня. Я как бы готов ухватить, понять, узнать нечто страшно важное, какую-то незнаемую тайну. Вот, как бы какая пелена готова упасть с глаз, и важнейшая подоплека существования нашего будет открыта. Люблю вот купу старых дерев перед моим оконцем за дорогой. Еще вот место против Харитоневского переулка заветное у меня. Весной еще не стаившему снегу к вечеру славное было. Слава — другая сторона вещей. также деревья, скажем, но более значительные они же есть еще. И пребывают тут же. Воплотить их вот дерев, но как бы это и не одно и то же. Та сторона видимых вещей соприкасается и, может, и пребывает с великостью. Мне кажется, что какая-то густейшая пелена некогда спадет у меня с мысленного ока, и светлое познания озарит мозг. А сейчас мысль чувствует какие-то просветы, но еще не видит их и как птица бьется о стекла матвы. Пока чистил картошку, стемнело, а ощущение близости, узнание чего-то меня охватывает разве при дневном свете, когда я, скажем, деревья, землю, облака вижу, а при электричестве вот разве вспоминаешь ощущение видения и ведения? шлепая на бумагу эти термины высочайшей науки, где они в зуб толкнуть. Я закрываю себе постепенное опытное уяснение. Ведень-то убегает от малограмотного, неразумно наивного, как гимназист-студент, сыплющий терминами избранной науки это странное сладкое состояние близости открытий какой то тайны существования существ и вещей и вещей я пока лишь днем видя деревья землю дожди горы камни снега вешни одним словом природу увидя видя окон физическим ощущаю новое это уловляю я внешним чувством зрением надо и идти где то и вдруг тихо плево смысле снимется и то на что просто так смотрел видишь не видишь а знаешь не просто таким а пребывающим еще иначе особенно близко я был к понятию к узнанию чего то вот тогда в предвесении дни постом великим на бульварчике говорю близок потому что помню ощущение счастья Особенно сильной. Здесь подходишь к сути познаний человеческих и познаниям божественным. Не область ли это Софии, не она ли тут? Но сие оставляю о Софии. Как только начну употреблять термины богословские, все себе закрою. Вскочить на вершины гор нельзя, есть восход туда. Безопытно комбинировать и компилировать богословские термины умствовать о сокровенном, высоком, таинственном, не пройдя чего-то жизнью, философствовать, например, о мире идей, прихватывая богословские термины, нельзя. Оперировать этой терминологией и поставить богочеловечество, троичность мне, например, для объяснения моих ощущений прикладывать словеса Платона и святых отцов и учителей, цитировать их, все равно, как если бы я приготовил полотно тысячу на тысячу метров величиной и украл краску Рафаэля и рембрантов и воображал бы, что я их красками напишу картину, откровение. Нет. Понаблюдай природу сам, дайди своим опытом, Ищи, люби, мучайся, это надёжнее, прямее к цели. Очистить надо мысль, работу мысли. 19 октября Ох, возьму перо, но седые туманы зрения наплывают на выспринные облака мысли. Тошно станет, не до письма. На 17 октября выпал первый снег. Неужели это на всей земле было, и во мне было это ликование о первом снеге? Конечно, давно было в детстве, но как памятное человеку впечатление детства. Но и сейчас по дорогам месили ногами, а по заборам крышам сутки лежали снежки белые лопушистые любо что то прежнее шевелится в душе а се меня доброелка развеселил кашлял ночь ту не мог а как веселился по детски весь день о первом ты снеге опять я увидел веселого полного надежд моего обратилка за чаем за обедом что у нас воспоминании было по поводу Первого-то снега. Рамы. Без стекол, дров. Нет, не беда, де. Вчера начисто стаяла одна грязь. К вечеру по графитному небу так важно тяжело нарисованы дома. Нет дождя, а все влажное. Я почему-то вспомнил весну, глядя на одноэтажное крыло бывало Тютчевского дома, что к армянскому переулку. На страстной шел уже по просухе быть. А верхушки поточных труб там фигурчатые-ка Ангелки с вазами. И чудно так было. Голубое небо, сухие крыши. А ангелки льют да льют на панели воду. Откуда? Очевидно, лед прятался в старых желобах. Сегодня сыр Они льют, ангелки, тех вот. Весною на ручье веселяться собирается вода-то. А осенью как ситом везде садится сырость. По что Богородицу нарицаем мгла? Светло видит, боголепно гласит Дмитрий Ростовский в слове на Покров речь от Дева: "А зяком мгла покроет землю покровом" то я укрываемося, землю покров, аки мгла укривая, но она и яснейшая. По что худой вещи мглею подобляешься? Нет ли тебе солнца, луны, звезд в уподоблении? Не тебе ли пророк вопиет? Кто сия восходящий якутро? утро мгла какую и мать красоту? И чет. Наисветлейшая — от заря, являющий наше Сонечко Христа. Аз есть мгла, мгла, егда на землю падет и покрыет ю, тогда все зверы одоловцов целы бывают. Никто тех зверев ловите, возможно. Все тайно есть, по что пресвята Богородица нарицается мглою. Як от ловящих крыет нас. Люди мы в един чин ставим о себя со скотами и зверьми. Для таковых нас, зверов, постигают различные ловцы. Но дерзаем, имеем бомглу, покрывающую нас, четь яменея. Вот иногда, подобно этим зверям, Мне и ладно, мгла осени, спрячет меня от всяких глаз. Никому до меня дела нет